Глава 25. Пятница. Кокаиновый блюз. Группа Эуны собралась, но сам Эуна сообщил, что его семья приедет к трем, так что к тому времени все должны были уйти. Харри рассказал им о своем визите к Хеленере. «Итак, ты теперь ходишь в костюме своего босса», — сказал Эйстейн, «и носишь солнцезащитные очки своего приятеля». «Кроме того, у меня есть это сказал Харри, поднимая полумаску кота. «А ты... так ничего и не нашел о Вилле Данте в интернете?» Трульс уставился на свой телефон, хмыкнул и покачал головой. С тем же каменным лицом, как тогда, когда он принял коричневый конверт с деньгами, который Харри осторожно вручил ему, когда пришел. «Что меня интересует, так это откуда Воги взял этот каннибализм?» сказал Элне. Харри увидел, как Трульс поднял глаза, встретился с ним взглядом и незаметно покачал головой. «Я сам в этом думал», — сказал Эйстейн. «В отчетах об этом ничего нет». «У меня такое чувство, что Воги потерял свой источник информации», — сказал Харри. И начал выдумывать. Например, то, что Бертини вырезали татуировку, а потом пришли обратно, это было неправдой». «Возможно, и так», — сказал Эуне. Воги действительно прибегал к выдумкам ранее в своей карьере. И в этом заключается странность того, насколько мы, люди, не меняемся. Даже будучи наказанными за модель поведения, и вроде бы усвоив урок, мы все равно склонны прибегать к привычной, плохой, казалось бы, тактике в случае возникновения проблем. Не исключено, что внимание, которое он к себе привлек в последнее время, настолько опьянило Воги, что он не желает терять его, и прибегает к тому, что уже срабатывало в прошлом. Или работало какое-то время, по крайней мере. Хотя я не сбрасываю со счетов возможность, что Воги может быть прав насчет каннибализма. Но, учитывая обстоятельства, очевидно, что он все выдумывает и знакомится с литературой о серийных убийцах. «Разве он не намекает?» Начал Эйстейн, пробежав статьями по статье Воги снова на экране своего телефона. Остальные посмотрели на него. Разве он на самом деле не подразумевает, что источником является сам убийца?» «Это смелая, но интересная интерпретация», — сказал Элны. «Но наш рабочий день окончен, и впереди выходные, господа. Моя жена и дочь скоро будут здесь». «Что мы будем делать на выходных, босс?» — спросил Эйстейн. «У меня нет для вас заданий», — сказал Харри. Но я взял ноутбук Трульса и собираюсь просмотреть полицейские отчеты. Думал, ты их уже читал. Просмотрел. Теперь буду их изучать. Давай, пошли. Эуна попросил Харри подождать, и он остался стоять у кровати, пока другие вышли. «Эти отчеты», — сказал он, — «это работа... скольких людей? Сорока? Пятидесяти?» «Все они занимались делом более трех недель». «Сколько там страниц? Тысячи?» «Ты собираешься прочитать все эти страницы, потому что думаешь, будто решение может найти там?» Харри пожал плечами. «Его нужно хоть где-то найти». «Разум тоже нуждается в отдыхе, Харри?» «Я сам поначалу заметил, что ты более напряженный. Ты кажешься...» «Можно я употреблю слово...» «Отчаянным?» «Наверно». «Ты о чем-то не договариваешь?» Харри опустил голову и провел рукой по затылку. «Ага». «Ты хочешь сказать мне, что это такое?» «Угу». Он прямо поднял голову. «Но я не могу». Эуна и Харри переглянулись. Тогда Эуна закрыл глаза и кивнул. «Спасибо», — сказал Харри. «Поговорим в понедельник». Эуна облизнул губы И Харри понял по усталой бодрости на губах и глазах, что он собирался сформулировать остроумный ответ, но передумал и просто кивнул. Харри уже выходил из больницы, когда понял, какой ответ обдумывал Элне. «Если я буду жив в понедельник». Эйстейн ехал по выделенной для общественного транспорта полосе к центру города. Харри расположился на пассажирском сиденье. «Довольно круто для часа пик в пятницу, а?» – ухмыльнулся Эйстейн в зеркало. Трульс хмыкнул с заднего сиденья. У Харри зазвонил телефон. Это была Катрина. «Да». «Привет, Харри, я быстро». «У нас с Сарна сегодня свидание в том ресторане, в котором ему, наконец, удалось забронировать столик. Но моя свекровь болеет, и...» «Посидеть с ребенком?» «Только скажи слово, если неудобно, и тогда я могу отменить все это». Я немного устала, но, по крайней мере, тогда я смогу сказать ему, что пыталась кого-то найти. Но я могу. И я хочу. Когда? Чтоб тебя, Харри, в семь. Окей. Убедись, что в духовке есть замороженная пицца Грандиоза. Харри повесил трубку, но телефон тут же зазвонил. Не обязательно Грандиоза, сказал Харри. Это Монадо из ВГ. Ой. По полному представлению, Харри понял, что звонит не Мона, девушка Андерса, а Мона-журналист. Это означало, что все, что он скажет, могло и будет использовано против него. «Мы работаем над статьей о...» – начала она. Это было введение, служащее сигналом того, что колеса уже пришли в движение, и их не остановить, а местоимение первого лица во множественном числе – немного уменьшала ответственность за неприятные вопросы, которые она собирается задать. Харри понял, что речь идет о Габриэле Венге и о самом Харри, изображающем из себя полицейского. Что они будут цитировать главного суперинтенданта Бадиль Мелинг, которая сказала, что за попытку выдать себя за сотрудника правоохранительных органов может быть наказание в виде заключения до полугода, и что она надеется, что министр юстиции по следам этого дела положит конец сомнительным, и несанкционированным частным расследованием, и кроме того, чрезвычайно важно, чтобы это было сделано немедленно в связи с ведущимся сейчас расследованием убийства. Мона звонила, чтобы предложить ему возможность ответить в соответствии с кодексом журналистской этики. Мона до была напористой и жесткой, но всегда справедливой в этом плане. «Без комментариев», – сказал Харри. «Да?» Означает ли это, что ты не оспариваешь факты этой истории? Я почти уверен, что это означает, что у меня нет комментариев. Хорошо, Харри. Но тогда мы вынуждены напечатать без комментариев. Он услышал быстрый стук клавиш в трубке телефона на фоне. Вы все еще говорите «напечатать»? Это одна из тех вещей, которые не стареют. Действительно. Вот почему я называю «повесить трубку», то, что собираюсь сейчас сделать. Окей?» Он услышал вздох мон и До. «Окей. Хороших выходных, Харри». «И тебе?» «И...» «Да, я передам привет Андерсу». Харри положил телефон во внутренний карман пиджака, слишком мешковатого костюма Рио. «Проблемы?» «Да», — сказал Харри. С заднего сиденья снова послышалось ворчание, на этот раз громче и злее. Харри полуобернулся, увидел свет дисплея телефона и понял, что Мона сидела с пальцем на кнопке «Опубликовать». «Что они написали?» «Что ты лжешь? «Справедливо. В конце концов, это правда, и у меня нет репутации, которую нужно защищать». Харри покачал головой. Хуже всего то, что они прикроют наше расследование. «Нет», — сказал Трульс. «Нет». «Что еще хуже, так за то, что они арестуют тебя». Харри поднял бровь. «За то, что помог им найти тело, которое они пытались найти более трех недель». «Дело не в этом», — сказал Трульс. «Ты не знаешь Меллинг. Она бежит впереди паровоза, и ты ей мешаешь». «Я...» Если мы раскроем это дело раньше полиция, она будет выглядеть дилетанткой, не так ли? Хм. Ладно. Но арестовывать меня кажется крайней мерой. Это обычные игры силовиков. Вот почему эти коварные ублюдки там, где они есть. Вот таким способом ты становишься, но ну, министром юстиции, например, Харри еще раз взглянул на Трульца. Его лоб был таким же красным, как сигнал светофора, на котором они остановились. Я выйду здесь, сказал Харри. Отдохните на выходных, но не выключайте телефоны и не покидайте город. В семь часов Катрина открыла перед Харри входную дверь. Да, я читала в АГ, сказала она, подойдя к комоду в коридоре, чтобы найти сережки. Хм. Как думаешь, Меллинг бы понравилось, если бы она узнала, что ее главный враг работает нянькой у ее ведущего детектива? ты вероятно не будешь представлять большой угрозы с понедельника ты кажется чертовски уверена в этом мельник не предоставила министру юстиции особого выбора со своими аргументами о сомнительных частных расследованиях да скорее всего позор мы могли бы использовать тебя все знали что ты срезал углы но в этот раз облажался из за чего то столь незначительного Я переусердствовал и сделал неверный выбор. Ты такой предсказуемый-непредсказуемый. Что у тебя там? Она указала на полиэтиленовый пакет, который он положил поверх своих туфель, которые снял. Ноутбук. Мне нужно немного поработать после того, как он уснет. Он там? Ага. Харри прошел в гостиную. Мамочка, пахнет хорошо сказал Герд, сидя на полу с двумя плюшевыми игрушками. "Духи", сказал Харри. "А сказал Герд. "Смотри, что у меня есть". Харри осторожно вынул из кармана плитку шоколада. «Сахака!» "Сахарный кайф", Харри улыбнулся. "Тогда мы сохраним это в тайне". "Мама, у дяди Хави сахарка. После того, как Катрина ушла, Харри попал в волшебный мир, где лучше всего идти в ногу с творческими переходами мысли трехлетнего ребенка и вносить свой вклад в промежутках между ними. «Ты отлично, Гвайс! похвалил его Герд. «Где два кон?» «В пещере, конечно», — сказал Харри, указывая под диван. «Угу», — сказал Герд. «Дважды угу», — сказал Харри. «Сахука?» «Хорошо». Сказал Харри и сунул руку в карман пиджака, накинута на стул. «Что это?» – Спросил Герт, указывая на маску, которую держал Харри. Кот, сказал Харри, надев полумаску на лицо. Лицо Герта исказилось, а в голосе внезапно прозвучали слезы. Нет, дядя Хави, страстно. Харри быстро снял маску. Хорошо, без кота. Просто драконы. Все в порядке? Но слезы уже потекли, и Герд зарыдал. Харри проклял себе еще одно неверное решение. Кошки страшные. Мамы нет рядом, пришло время спать. Как тут не расплакаться? Герд протянул руки к Харри, и он, прежде чем успел подумать, прижал мальчика к себе. Гладя его по голове, он чувствовал подбородок на своем плече и его теплые слезы сквозь рубашку. «Немного сахака». «Почистить зубы и колыбельную?» «Ага», – вскрипнул Герт. После сеанса чистки зубов, который Катрина, как подозревал Харри, не очень одобрила бы, он надел Герта в пижаму и уложил под одеяло. «Боман», – скомандовал Герт. «Я не знаю такую», – сказал Харри. Его телефон завибрировал, и он увидел, что получил ММС от Александры. Герт посмотрел на него с плохо скрываемым неодобрением. Но я знаю другие хорошие песни». «Пой», — сказал Герт. Харри понял, что это должно быть что-то медленное и напевное. Попробовал песню «Wild Horses» группы Rolling Stones. Его остановили после первого же куплета. «Благою песню». Песня Хэнка Уильямса «You're cheating хат" получила отрицательные отзывы после первых двух строчек. Харри долго думал. «Хорошо». «Закрой глаза». Он начал петь, если это можно было назвать пением. Это был более низкий, медленно напев грубым голосом, который то и дело попадал в ноты старого блюза о вреде кокаина. Когда он закончил, дыхание Герта стало более глубоким и спокойным. Харри открыл ММС, к которому был приложен какой-то текст. Фотография была сделана в зеркале прихожей в ее квартире. Александра стояла в сливочно-желтом платье, которое, как хорошая дорогая одежда, демонстрировала тело в таком выгодном свете, что ни на секунду не подумаешь, что все дело в платье. В то же время он понимал, что Александре не нужно было платье, и что она это знала. Это стоило пол зарплаты. С нетерпением жду завтра. Харри закрыл сообщение и поднял голову. Увидел широко открытые глаза Герта. «Еще!» «Еще». «Последнюю?» «Ага».